Щипцы для извлечения желчных и почечных камней, вертикально изогнутые. Щипцы для извлечения осколков костей. Щипцы для носоглотки, окончатые. Щипцы для операций на носовой перегородке. Для тампонирования горла и глотки, большие. Для оттягивания матки. Щипцы для захватывания ушка сердца.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 а что Татьяне сего денег, одна денёшенька померла, чисто дворняга под забором. А тут нате вам, без меня не хороните, буду среду, люблю-скорблю, безутешный сын Аркадий. Через те же пару часов, укладывая в душную пасть багажника спешно собранную экономкой дорожную сумку, похожую на пафосный батон из виттоновской кожи и ящик с пятилитровыми бутылками питьевой воды, И я же сказал, что портплет не нужен, Светлана Григорьевна, и уберите пирожки, это даже смешно. Хрепунов, наконец, признается сам себе. Мама умерла. И совершенно ничего не чувствует. Совершенно ничего, кроме острого нежелания тащиться неизвестно куда, через всю эту волчью, волчью страну. Стамеска-воячика. Желобоватая.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 пока не признался, крякнув, что сроду не встречал такого одаренного хирурга. «А я ведь, Аркадий Владимирович, 25 лет преподаю и сорок оперирую. Навидался, слава богу, всякого, но таких рук, как ваши, не встречал. Сколько вам лет? Двадцать 29 всего, невероятно. У вас, Аркадий Владимирович, большой дар. Уж не знаю, правда, Боже или но, пациентам это, если честно, без разницы».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 потому что это единственная для врача возможность не увечить, а творить. И деньги тут, честное слово, ни при чем. Это была правда. Деньги интересовали Хрипунова еще меньше людей. Именно поэтому они пришли к нему сами. Одному клоуну известно, как он разыскивал Хрипунова после двухлетней разлуки. Съемное жилье за это время пришлось сменить три раза, поспевая за взбесившимися ценами.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 неузнаваемого господина. И тут же, потянутая приметами, килоидным рубцом выплыло имя. «Здравствуйте, Евгений Поликарпович. Рад видеть вас в добром здравии». Клоун вздернул короткие брови, покачал недоверчиво головой. «Вот эта память, уважаю». И тут же цыкнул на своих псов. И они немедленно исчезли за прикрытой дверью.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 Клоун аж поперхнулся больничным воздухом. Ни до, ни после Хрипунов не видел его таким обескураженным, прямо как первоклашка, которого зауч застукал в школьном сортире, аппетитно скворчащий беломориной. А ведь крученый был мужик, крученый и длинный. Хотя это сразу было ясно, еще два года назад. «Про что?» «Ну, прооперирую, шрам ваш».